Глава 13. Таинственная звезда появляется вновь. 1933 год. Вильям Бранхам проповедовал в Миссионерской Баптистской Церкви всего лишь три месяца, и у него произошел разлад с доктором Дэвисом. Доктор Дэвис хотел, чтобы Билли посвятил в проповеднике нескольких женщин из местного собрания. Билл категорически отказался. «Это еще что такое?» раздраженно сказал доктор Дэвис, входя в ярость при виде твердости своего подчиненного. «Ты ведь старший в этом собрании! В твои обязанности входит отстаивать уставы этой церкви!» напомнил ему пастор. «Доктор Дэвис, при всем уважении к баптистской вере и ко всему, во что я был посвящен, я не знал, что в учение церкви входит посвящение в проповеднике женщин». «Тем не менее, таково учение этой церкви!» «Сэр, «Не могли бы вы освободить меня от этой обязанности всего лишь на этот вечер?» – попросил Билли. «Нет, это твой долг присутствовать там». Билл чувствовал, что так или иначе доктор Дэвис был прав. Как старший он должен был поддерживать все, что отстаивала местная церковь. Билли охватило страшное ощущение, что его вовлекли сюда обманом, и его чувство подсказывало ему, что это заблуждение» тогда не могли бы вы, по крайней мере, ответить на несколько вопросов. Это я сделаю». «Пожалуйста, объясните, почему Павел сказал в первом послании Коринфянам 14, «Женщины ваши в церквях домолчат, да ибо не позволено им говорить». «Конечно», — сказал доктор Дэвис, и в своем поведении преисполнился самодовольной уверенности. «В те дни все женщины сидели по углам сзади, сплетничая и громко разговаривая. Поэтому Павел сказал... «Не позволяйте им это делать, понимаешь?» Для Билли такое объяснение не увязывалось с другим прочитанным местом Писания. «Тогда объясните мне 1 Тимофею 2». Билли начал перелистывать страницы своей Библии, пока не нашел этот отрывок, где Павел говорит, «А учить женщине не позволяю, не властвовать над мужчиной, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен» но женщина, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Так вот, доктор Дэвис, я не имею в виду, что она хочет в чем-нибудь заблуждаться. Но ведь именно в этом ее обольстили, поэтому Бог не желает, чтобы она была проповедницей. «Это твое личное мнение?» – спросил доктор Дэвис, нахмурив брови. «Это мнение Писания, на мой взгляд». «Молодой человек». За это баптистская церковь может отнять у тебя разрешение быть служителем. Билли незаметно вытащил свой бумажник из заднего кармана. Я просто избавлю их от многих хлопот и возвращу его прямо сейчас. Будет лучше, если освобожусь от него, потому что вижу, что для меня это будет бременем. Нет-нет, брат Билли, давай лучше не будем слишком спешить относительно этого. На этой слабой нотке примирения спор и закончился. Поскольку и тот, и другой твердо стояли на своей позиции, они оба пришли к согласию, что Биллу следует идти своей дорогой и начать свой труд для Господа. Крепкое рукопожатие скрепило их решение, и оба мужчины расстались с друзьями. Переполняясь мечтами и с трудом сдерживая воодушевление, Билли взял в аренду старый масонский холл в Джефферсон-Вилле и начал проводить собрания по воскресеньям первое воскресенье собралась лишь горстка людей послушать его проповедь. Но с тех пор его собрание увеличивалось на одну или две души каждую неделю. Билли постоянно делился своей верой, свидетельствуя новым людям, которых встречал на своей работе, и старым знакомым, которых знал всю свою жизнь. Так как он приглашал в церковь так много людей, на его воскресные служения всегда приходили новые люди. Некоторые из этих посетителей принимали Христа как своего спасителя и начинали регулярно посещать собрания Билли. Мало-помалу его паства увеличивалась. С появлением каждого новообращенного Билли лишался свободного времени все больше. Но он этому не возражал. В действительности ему это нравилось. После стольких лет отвержения он обрел в конце концов любовь и признание, как от Иисуса Христа – так и от этой группки людей, которые считали его своим пастором. Наконец он нашел свое место в жизни, свою цель, для которой жить, и он всем своим сердцем намеревался посвятить себя делу Христа. В июне 1933 года Билли взял в аренду большую цирковую палатку, поставленную на пустом участке в Джефферсонвилле, планируя провести двухнедельное пробуждение. В воскресенье, за неделю до начала его собраний, когда он готовился к уроку воскресной школы в масонском холле, он впал в транс и пережил нечто, чего раньше ему не приходилось переживать. Он увидел весь мир, расстеленный перед ним как скатерть, и казалось, что он каким-то образом был связан с потоком текущих событий. Он увидел солдат желто-коричневой кожей, маршировавших в унисон. Штыки блестели на стволах их винтовок. Затем он увидел, что эти солдаты начали нападать на группу чернокожих людей, которые оказывали им сопротивление копьями, вилами и косами. Голос проговорил сзади, справа от Билли, вне поля его зрения. Это был тот же самый голос, который проговорил ему из листвы того тополя, когда ему было семь лет. Глубокий, отчетливый голос теперь сказал. «Бенитто Муссолини вторгнется в Эфиопию и захватит ее. Малоимущая страна падет к его ногам. Затем Италия попытается вторгнуться в другие страны, но потерпит поражение. А сам Муссолини умрет позорной смертью». Обстановка изменилась. Теперь Билл увидел армию состоявших солдат одетых в серовато-зеленые военные формы, которая воевала против солдат в серых военных формах. Билл видел танки, взрывы и огромную сеть бетонных бункеров, пушек, пулеметных гнезд и колючей проволоки. Голос за его спиной дал объяснение. Молодой немец австрийского происхождения, Адольф Гитлер, втянет мир в войну. Америка также пойдет на войну. И в ходе этих событий Франклин Рузвельт будет избран на пост президента на четвертый срок. Германия укрепится за громадной стеной бетона, и Америка пробьется сквозь эту стену ценой огромных потерь в живой силе. Однако Германия потерпит поражение, а Гитлер придет к таинственному концу. Это видение сменилось другим. Перед его глазами появилась Европа, раскрывавшаяся в виде географической карты. И он увидел, как государственные границы изменялись и образовывали новые политические сектора. Голос проговорил. Сегодня за господство в мире борются три политические идеологии – фашизм, нацизм и коммунизм. Первые две окончатся ничем, но коммунизм будет процветать. Следите за Россией, царем северным. Обстановка изменилась в четвертый раз. Картина войны в Европе покрылась синим цветом и стала историческим прошлым. Вместо этого Билл оказался свидетелем большого продвижения в науке, которое охватило весь земной шар. Среди многих чудес он увидел обтекаемые машины, своей формой напоминающие яйцо, которые мчались по детально разработанной системе автомагистралей. Он даже увидел машину без водителя. Люди, сидевшие внутри, отвернулись лицами от переднего стекла и сосредоточили свое внимание на какой-то развлекательной игре, в то время как машина сама ехала по дороге, управляемая электронным образом. Голос не высказал никаких пояснений, и обстановка изменилась в пятый раз. Теперь Билл увидел женщину с длинными волосами и в длинных платьях. Они маршировали с плакатами в руках требуя избирательного права. Когда им было предоставлено избирательное право, он увидел, что они избрали молодого мужчину на пост президента Соединенных Штатов. Затем Билл увидел, что женщины начали стричь свои волосы. Некоторые из них надели брюки, а другие укорачивали свои юбки и уменьшали свои блузки до тех пор, пока их покров не стал напоминать своим размером и формой фиговый листочек типа фартука видение изменилось в шестой раз. Билл наблюдал, как в Соединенных Штатах поднялась красивая, элегантно одетая женщина. Однако, несмотря на прекрасные черты ее лица, от нее исходила жестокость, не подлежащая описанию. Получив огромную власть, она господствовала над страной. Голос настоятельно проговорил справа от Билли. «Посмотри еще раз!» Билли слегка повернул голову, и увидел седьмое и заключительное зрелище. Соединенные Штаты простирались перед его взором в хаотических руинах. Вся земля была усеяна кратерами, а дымящиеся кучи развалин и обломков затемняли воздух. Билл старался посмотреть как можно дальше вперед, но тем не менее он не увидел в стране ни одного человека. Затем видение постепенно исчезло. Билл долго сидел в оцепенении и без движений. Когда он смог снова шевелить пальцами, он взял ручку и начал быстро записывать эти семь видений, размышляя одновременно об их значении. Муссолини нападет на Эфиопию. Это было бы неожиданным поворотом мировых событий. Биллу что-то было известно о Муссолини, потому что о нем часто сообщалось в новостях. Муссолини был властным диктатором Италии с 1922 года, и его в большей степени считали национальным избавителем Италии. Он привел в порядок страну, находившуюся в хаотическом и разоренном состоянии после мировой войны, сделав устойчивую экономику Италии и вернув ее достоинства. Его социальные реформы проводились таким образом, что он не лишился поддержки со стороны как промышленников, так и землевладельцев. Общественные деятели всей Европы и Соединенных Штатов бурно приветствовали Муссолини, иногда сравнивая его с Цезарем, Наполеоном и Кромвелем из-за его огромного успеха в преобразовании и управлении своей страной. Зачем же Муссолини рисковал бы своим добрым именем ради вторжения в такую отсталую страну, как Эфиопия? Что же касается Адольфа Гитлера, всего лишь в январе прошлого года Пауль фон Гиндербург Президент Германии назначил его на пост канцлера, выдвинув таким образом нацистскую партию Гитлера на передний план немецкой политики. Но как же он смог бы втянуть европейские страны снова в войну, после того, как минувшая война принесла столько разрушений и деморализации? Никому в мире не хотелось, чтобы вспыхнула очередная война. Тем не менее, эти видения всегда были безошибочны. Билл не понимал мировые политические силы. Однако он читал газеты и поэтому знал, что фашизм у Салине получал поддержку в Азии и Южной Америке. Фашизм отвергал понятие индивидуальной свободы, отстаивая то, что страна должна управлять свободой всех жителей. К тому же фашисты придерживались мнения, что страной должен руководить один активный человек, который диктаторствовал бы с верховной властью. Биллу почти ничего не было известно о нацизме Гитлера, о котором только недавно стали больше говорить в новостях. Он знал кое-что о коммунизме России с его лицемерной поддержкой прав рабочих и о его центральном правительстве, подобным тискам, которым руководила только элита коммунистической партии. Из всех сил, борющихся за власть в Европе в это время, коммунизм, казалось, менее всего мог перехватить господство, но опять же Эти видения были всегда без единого промаха. А что насчет тех машин, которые он увидел? Какие они блестящие обтекаемые? Как сильно они отличались от коробков, колесивших по дорогам в 1933 году? Какие чудеса должно быть ожидает нас в будущем, если науке и технологии удастся разработать такие великолепные машины? Но в противовес этим достижениям на другой чаше весов окажется падение моральных ценностей по всему миру, которое было показано в видении на примере морального разложения женщин. К тому же, что представляет собой та бессердечная красавица, которая однажды будет господствовать в Америке? Будет ли она реальной женщиной? Или она символизирует какую-то силу? Возможно, политическое движение женщин или духовное движение? Билл написал в скобках, «Может быть, католическая церковь?» И, наконец, произошло то ужасное уничтожение. Похоже, что дни Америки сочтены. Билл прочитал это пророчество своему собранию, делая замечания по ходу. Когда он подробно излагал, как три европейских изма сольются в коммунизм, он заставил людей встать и повторить за ним несколько раз «следите за Россией», «Следите за царем Северным». После того, как он описал им седьмое и заключительное видение, он выразил свое личное мнение. Итак, послушайте, Господь не сказал мне этого, это лично от меня. Однако, судя по тому, насколько быстро все в мире движется, я предсказываю, что все это совершится к 1977 году. Вдохновленный этими видениями, Бил в первый же вечер своих собраний пробуждения от всего сердца начал проповедовать в снятой палатке. Даже хотя Хоу все еще вынуждена была помогать ему, читая вслух вместо него отрывок из его Библии, это не отвлекало его от проповеди, и он убедительно бросал вызов толпе, чтобы люди приняли спасающую благодать Иисуса Христа. На следующий вечер и во все последующие вечера палатка понемногу заполнялась людьми, пока, наконец, две недели спустя, во время последнего утреннего служения, в воскресенье Билл проповедовал более тысячи душем. Он спросил, кто желал бы принять водное крещение в имя Господа Иисуса Христа, и свыше 200 человек вышли вперед. Он распустил собрание, чтобы все пошли к реке Агаю. Было 11 июня 1933 года. К двум часам по полудни более тысячи человек собрались на берегу реки Агаю в конце улицы Спринг-стрит, чтобы присутствовать во время этих крещений. На небе не было видно ни облачка, и солнце беспощадно прокаливало землю. Не было даже дуновения легкого ветерка, который смог бы принести прохладу для той толпы людей, когда они дружно пели «Смотрю я вдаль за Иордан, где грозный вал шумит». «Вижу я, счастливый Ханаан, там наследие мое лежит, я иду в обетованный край». Подойдя к берегу, Билли увидел Марджи Б, девушку приблизительно его лет, которая сидела в грибной шлюпке недалеко от того места, где нужно было совершать крещение. Марджи выглядела полураздетой в своем купальнике. Осознавая, что купальный костюм Марджи был неприличен и неуместен, Билли вежливо попросил ее выйти на берег. «Я не должна вылезать из воды», – гневно ответила она. «Ты права, Марджи, ты не должна. Но если я был бы на твоем месте, у меня нашлось бы достаточно почтения к Евангелию, чтобы выйти из воды, где я буду сейчас крестить людей». «Не говори мне о почтении к Евангелию. Я учительница воскресной школы, но я не верю в крещение и не собираюсь выходить на берег». Когда Билли повернулся к Мардже спиной, она захихикала. Он вошел по пояс в воду вместе с первым желающим принять крещение, в то время как течение медленно огибало их. Поверхность реки была настолько гладкой, что под лучами пекущего солнца напоминала стекломассу. От поднимавшихся тепловых волн деревья на противоположном берегу становились расплывчатыми. «Веришь ли ты, что встретил Иисуса Христа во время этого пробуждения?» – спросил Билли. «Да», – ответил мужчина. «Покаялся ли ты в своих грехах?» «Да». «Веришь ли ты, что Иисус Христос простил тебя и что теперь ты спасен от своих грехов?» «Да». «Тогда давайте помолимся». Они оба склонили головы. Бил помолился. «Небесный Отец, мы здесь потому, что Ты заповедал нам идти во все народы, делая их Твоими учениками и крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь». Затем он поднял голову, повернулся к принимавшему крещение и сказал, «На основании исповедания Твоего греха я крещу Тебя, мой возлюбленный брат, во имя Господа Иисуса Христа». Мужчина зажал пальцами нос и бил, погрузил его спиной в мутную воду. Когда мужчина, только что принявший крещение, выходил на берег, второй человек уже заходил в воду. В этот момент Бил обратился к толпе с наставлением. Почему Иисус заповедал нам крестить в воде? Что ж, для одной лишь цели. Это символизирует смерть. Смерть для всего мирского. Старый человек в виде прообраза сходит в могилу, чтобы оттуда мог выйти новый человек и жить новой жизнью в Иисусе Христе. Но запомните – Водное крещение не изменяет вас, это просто внешние знамения, указывающее на совершенную внутри работу. Верующие свидетельствуют миру, что Иисус Христос уже изменил его внутри. Подобным образом Билл крестил одного за другим всех новообращенных. Эдвард Колвин оказался семнадцатым человеком, вошедшим в реку. Это был паренек почти такого же возраста, как и Билл. Когда они оба стояли по пояс в воде, Билл спросил. «Эдвард, ты веришь, что получил новое рождение на этих собраниях пробуждения?» «Да», — ответил парень. Билл повысил голос, чтобы люди, толпившиеся на берегу, могли услышать его. «Все склоните головы!» Когда они исполнили его просьбу, он закрыл глаза, также склонил голову и начал молиться вслух. «Небесный отец!» Как раз в то мгновение он услышал голос сказавший: «Посмотри вверх». Он открыл глаза и взглянул на Эдварда, который терпеливо ожидал, склонив голову и закрыв глаза. Эти слова не могли выйти из его уст. Билл не знал, кто их произнес. В полном недоумении он снова закрыл глаза и продолжил начатую молитву. «Небесный Отец, когда я буду крестить этого парня в воде, ты крести его святым духом». Снова он услышал голос, проговоривший «Посмотри вверх». Открыв глаза, он стал оглядываться кругом. Эдвард также открыл глаза, желая узнать, почему произошла задержка. «Брат Бил, ты слышал это? Слышал что?» В третий раз Бил услышал голос, который повторил «Посмотри вверх». Теперь он устремил свой взгляд в небо и открыл рот от изумления. «С небес!» Не спадал огненный шар, издали он был похож на звезду, вибрировавшую и переливавшуюся желто-зеленым и янтарным цветом. Когда шар приблизился, он выглядел как быстро вращавшееся огненное кольцо, от которого исходил шум, и во все стороны летели искры и языки пламени. Когда звезда начала двигаться прямо на пило, он затаил дыхание, охваченный страхом. Но звезда внезапно остановилась и повисла прямо над его головой. Вода вокруг била, покрылась рябью, и вверх поднялась водяная пыль, в которой преломилась небольшая радуга над этой звездой. Это не был мелодичный басовый голос, который так часто говорил ему в видениях, это был тенор, хорошо знакомый ему голос. Он сказал: "Как и Иоанн Креститель?" был послан предвестить первое пришествие Иисуса Христа, тебе поручено послание, что предвестить его второе пришествие. Люди на берегу реки по-прежнему стояли со склоненными в молитве головами, но Марча, сидя в лодке, следила за всем происходившим вокруг нее. Увидев этот свет, она пронзительно закричала в истерике и, лишившись чувств, упала лицом вниз на носу лодки». От этого крика многие открыли глаза и подняли головы. Посмотрев вверх и увидев кружившийся огненный шар, повисший над головой Билли Бранхама, все собравшиеся через пару секунд вышли из-под контроля. Женщины начали неистово кричать. Мужчины хватались друг за друга. Некоторые впали в панику и бежали прочь. Несколько человек упало в обморок. Большинство присутствовавших просто дрожали, охваченные страхом. Не все, увидевшие звезду, услышали этот голос, но одна четырнадцатилетняя девочка услышала его. Она продолжала стоять закрытыми глазами и опущенной головой даже во время отчаянного неистовства толпы, потому что ее пастор попросил склонить голову, а она всегда старалась делать то, что говорил ей пастор. Эта девочка услышала этот голос услышала каждое слово отчетливо и ясно. И поскольку она услышала это, нечто сильно действующее и значительное вошло глубоко в ее душу, как будто якорь погрузился в накопившийся ил ее опыта переживаний. Ее звали Медоброй, и ей было суждено играть важную роль в будущем Билла. Огненный шар зависал над головой Билла не больше минуты. Затем он стрелой поднялся назад в небеса, откуда спустился. Волновавшаяся поверхность воды снова стала гладкой под безветренным голубым небом. Билли обратился к толпе, стараясь их всех успокоить, а потом продолжил крещение, пока не погрузил в воду всех двухсот новообращенных в имя Господа Иисуса Христа. Когда он выходил на берег, шлепая по воде, Группа бизнесменов из Джефферсонвилла окружила его и спросила с волнением, «Что означает тот свет?» «Я не знаю. Я верующий. Возможно, это было знамение для неверующих. Я затрудняюсь вам сказать». На следующее утро местная газета опубликовала статью об этом событии со следующим заголовком. «Таинственная звезда появилась над служителем во время крещения». Когда была выпущена эта газета, для всех это оказалось очередным необычным известием, о котором можно было говорить весь день. Но для Уильяма Бранхама это означало намного больше. Он ведь стоял под тем пульсировавшим янтарным светом и щурился от его яркости. Он также видел, как поверхность воды вокруг него покрылась рябью. К тому же он слышал, как тот голос отчетливо провозгласил – Как и Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Иисуса Христа, тебе поручено послание, чтобы предвестить его второе пришествие. Нет уж, это не было чем-то таким, от чего можно было так легкомысленно отмахнуться, только лишь потому, что это казалось настолько необычайным и трудным для понимания. Билл считал это сверхъестественным знамением, нуждавшимся в объяснении. И если это знамение пришло от Бога, Тогда, как он верил, его объяснение должно будет выйти со страниц Божьего Слова. С огромным усердием Билл принялся читать свою Библию, ища ключи к разгадке. Он держал под рукой записную книжку и карандаш, чтобы быстренько записать любое соответствующее местописание. К своему удивлению, он нашел много таких мест. Первое местописание, указывающее на явление Бога в форме сверхъестественного огня, Он нашел в Бытие 15.17, где Бог заключил завет с Авраамом. Моисей услышал, как Бог проговорил ему из горящего куста, который должен был быть сверхъестественным огнем, потому что куст не сгорал. Затем Моисей вновь увидел Господа в облаке света, которое помогло ему вывести детей Израилевых из Египта. Позже он встретился с этим светом на горе Синай, когда получил десять заповедей. Моисей видел это еще много, много раз, включая тот момент, когда он посвящал Скинию в пустыне, что побудило его написать «Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий». Соломон видел этот свет во время посвящения первого храма в Иерусалиме. Маной, отец Самсон, увидел его при встрече с ангелом Господним. Илия видел его на вершине горы Кормил. Иезекииль видел его в видении. Давид описал этот свет в Псалме 17. Саул из Тарса, преследуя христиан, был ослеплен светом с неба на пути в Дамаск. Он даже услышал голос, проговоривший из того света «Я Иисус, которого ты гонишь». Наконец, Даниил и Иоанн видели этот свет, воплощенный в Господе Иисусе Христе. Это была потрясающая совокупность мест Писаний которая не оставила никаких сомнений в разуме Била относительно того, что звезда, сиявшая над ним у реки в прошлое воскресенье, представляла собой библейское наследие, которое связывало Слово Божье воедино от бытия до откровения. Чего же больше он мог запрашивать в качестве подтверждения? Он знал, что это изошло от Бога. Следующим На что Билли обратил внимание, был тот факт, что река, поверхность которой была гладкой, как стекло, внезапно покрылась зыбью вокруг него, когда появился тот свет. Единственное, что напоминало это в Библии, он смог найти в Иоанна 5.4. Возможно ли такое, что свет, висевший над ним у реки, был тем же ангелом, который возмущал воду в купальне Вифезда в Древнем Иерусалиме? Он долгое время размышлял над этой мыслью, но был не в состоянии найти ничего другого, что могло бы подтвердить или опровергнуть ее. Поэтому он оставил это под вопросом. Третье и самое прямое доказательство относительно значения этого знамения изошло из того голоса, как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Иисуса Христа. Билл обдумывал эти слова с разных сторон, пытаясь установить, что они в точности означали. Он изучал жизнь Иоанна Крестителя и был особенным образом воодушевлен, увидев то, как Бог провел параллель между пророком Иоанном и пророком Илией. «И придет пред Ним Иисусом в духе и силе Илии», сказал ангел Отцу Иоанна. Позже Иисус сказал об Иоанне, «И если хотите принять, Он, Иоанн, есть Илия, к которому должно прийти». Здесь был заложен огромный смысл, и Билл знал, что ему понадобится много времени, чтобы лучше это понять. Наконец, он стал размышлять над второй частью того, что сказал ему голос. «Тебе поручено послание, чтобы предвестить его второе пришествие». Билл верил во второе пришествие Иисуса Христа, слыша об этом в проповедях доктора Дэвиса и читая об этом в Новом Завете. Но что общего могла иметь его ничтожная жизнь с самым важным событием всех веков и эпох? Мог ли этот сверхъестественный свет над рекой быть знамением? Могло ли это быть как-то связано со вторым пришествием Христа? Приближалось ли время к концу? И что же тот голос подразумевал, сказав «Тебе поручено послание»? Единственным посланием, которое он имел, была Библия, От таких мыслей голова Били шла кругом. Казалось, что в этом заключалась тайна, слишком глубокая и непостижимая для него. Тем не менее, он, несомненно, ощущал возбуждение, которое появилось от ожидания пылавшего в его душе. Глава 14. Видение о будущей скинии. 1933 год. Из сотен людей, посещавших первую евангелистическую кампанию Вильяма Бранхама в июне 1933 года, большинство возвратилось в свои домашние церкви, как только вечерние палаточные собрания закончились. Но некоторые из них были новообращенные ко Христу, не имея до того никакой принадлежности к церквям. Многие из этих людей начали приходить на регулярные воскресные служения Билли. Вскоре арендуемый масонский холл стал слишком тесным, чтобы в нем могло удобно разместиться собрание, поэтому Билл вынужден был искать другое здание. На перекрестке улиц 8 и Пен в Джуферсонвилле, недалеко от того места, где он жил со своей семьей, Дорога петляла вокруг небольшого, мелкого пруда, заросшего водяными лилиями. Возвращаясь домой из масонского холла, у края пруда в гуще полевых сорняков, Билли встал на колени и стал молиться о своей непредвиденной проблеме. «Господь, что я должен делать? Куда ты хочешь, чтобы эта церковь перешла?» Он пристально смотрел на круглые зеленые листья кувшинок, плававшие на поверхности воды, как тарелки. Какие красивые были их цветки, розовые и белые. Билли приходил в изумление от лили пруда. Они ведь начинали расти в таком или и грязи на дне пруда и пробивались вверх к солнечному свету, пока, наконец, появлялись наружу такими чистыми и изящными. Это напоминало Билу о его собственной жизни, которая совсем недавно вышла из грязи греха и вошла в солнечный свет любви Иисуса Христа. Каким удивительным был Господь, что смог совершить такое чудо! Затем нечто поразило его, как откровение, прилетевшее стрелой от Божьего престола. Здесь будет стоять его церковь, прямо здесь, где находился пруд с лилиями. Билли встал и прошелся по тростнику у края пруда. Его сердце колотилось от возбуждения. Да! Это будет совершенно. Он мог бы построить... Не успел строительный раствор его откровения подсохнуть, как кирпичи сомнения стали градом сыпаться на него со всех сторон. Как же он смог бы купить этот земельный участок и построить на нем церковь, когда он едва мог прокормить себя самого, свою мать и сестру с братьями? Билли был бедным человеком. Проповедуя собранию, из таких же бедных людей, как и он сам во время одной из наихудших экономических депрессий, какие когда-либо обрушивались на эту страну. Многие из мужчин его собрания были безработными. Безусловно, финансировать постройку церкви казалось неосуществимой мечтой. Однако, если это было откровением от Бога, тогда каким-то образом будет проложен путь. Билл обсудил это с членами своего собрания. К его удивлению, Объединив свои скудные средства, собрание на достаточно наличных, чтобы оплатить все в рассрочку. За считанные недели были начерчены строительные чертежи, была обеспечена суда, и пруд был засыпан песком. В июле был заложен фундамент, и затем на место стройки привезли бетонные блоки. Но прежде чем поднялся второй ряд бетонных блоков, Биллу захотелось совершить короткую церемонию посвящения во время которой он желал своими руками заложить первый краеугольный камень на прямоугольное основание. В то утро, когда должна была произойти церемония посвящения, Билл проснулся около шести часов. Во дворе птицы заливались пением на высоких нотах, в то время как пчелы аккомпанировали им на более низких. Лозы жимолости, росшие под окном его комнаты на втором этаже, наполняли ее благоухающим летним ароматом. Билл долго лежал в постели, заложив руки за голову, жадно впитывая радость этого мгновения и размышляя. «О, великий Егова, какой ты чудный! Совсем недавно было темно, а теперь взошло солнце, и вся природа радуется». И вскоре духовный мир, который так сильно охладел и покрылся тьмой от греха, также возвеселится, потому что взойдет солнце праведности и исцеление в лучах его. Лежа там он услышал, как внутренний голос повелел ему встать. Билл встал с постели и повернулся лицом к окну. Вдруг он ощутил в комнате неописуемое присутствие, похожее на давление, но не злое, угрожающее давление. Это присутствие вызывало священный трепет, словно приблизился сам Господь. Билл пристально разглядывал три стены в поле своего зрения. Комната казалась пустой. Затем он повернулся, чтобы посмотреть за спину, и в то же мгновение оказался в видении. Он обнаружил, что стоял на берегу реки Иордан, где Иоанн Креститель крестил Иисуса. Билл проповедовал Евангелие толпе людей, И вдруг он услышал позади себя хрюканье и виск. Он повернулся и увидел большой свинарник, построенный возле самой реки. Эта постройка кишела свиньями, и зловоние там было невыносимое. Билл сделал замечание. «Это место загрязнено, так никогда не должно быть. Это святая земля, по которой ходил сам Иисус». Затем появился ангел-господень и перенес Билла из этого места на перекресток улиц 8 и Пен в джефферсон -вилле. На участке, где раньше был пруд с водяными лилиями, теперь стояло большое здание из бетонных блоков с вывеской «Скиния бранхама над парадной дверью». Ангел перенес его вовнутрь скинии. Билл с трудом мог поверить своим глазам – здание было до отказа забито людьми. Помимо того, что все сидячие места были заняты, люди сидели в проходах между рядами и стояли у стен. В дальнем конце зала висели три креста. Один был впереди кафедры и два по бокам. В этом видении Билл прошел немного за кафедру и сказал, «О, это чудесно! Это славно! Боже, как ты благ, что дал мне эту скинию!» Тогда ангел Господень сказал, «Но это не твоя скиния!» «Конечно, это моя скиния!» – возразил Билл. «Нет, пойди и посмотри!» – повторил ангел. Он вознес Билла вверх и снова опустил его, в этот раз под огромным сводом лазурно-голубого неба. Ангел сказал, «Это будет твоей скинией. Оглядываясь кругом, Бил обнаружил, что стоит в саду, Плодовые деревья, достигавшие высоты около 6 метров, росли в два согласованных ряда, образуя проход между ними. В конце прохода росло одно большое дерево, которое находилось на одинаковом расстоянии от каждого ряда. Оказалось, что в одном ряду были яблони, а в другом – сливы. Как ни странно, но они были посажены в большие зеленые ведра. По правую и по левую сторону отбила в соответствии с каждым рядом деревьев стояло по одному пустому ведру. С неба раздался громоподобный голос. «Жатва созрела, а делателей мало!» «Господь, чем я могу помочь?» – спросил Билл. В то время, как он наблюдал, деревья стали похожими на церковные скамьи, которые он видел в видении своей скинии, а три дерева в конце прохода приняли форму трех крестов. Что это значит? И что насчет этих пустых ведер? Спросил Билл. Ты должен посадить в эти два ведра, ответил ангел. Стоя в проходе между двумя рядами деревьев, Билл отломал ветку от яблони и поместил ее в пустое ведро в соответствии с тем рядом. Затем он отломал ветку от сливы и посадил ее в пустое ведро с другой стороны. В этих двух ведрах Тотчас же, безостановочно, начали расти деревья, пока они не выровнялись с остальными деревьями в саду. Потом сильный ветер потряс деревья, и голос проговорил. «Ты хорошо поступил! Протяни свои руки и собери урожай!» Бил протянул обе руки. В одну руку упало большое желтое яблоко, мягкое и спелое, а в другую руку упала большая желтая слива, мягкая и спелая. Голос сказал, «Съешь эти плоды, потому что они приятны». Билл откусил от одного, а затем от другого. Оба плода оказались сладкими, сочными и очень вкусными. Голос повторил, «Жатва созрела, а делателей мало». Теперь Билл заметил, что на ветках большого дерева в конце прохода, которое по-прежнему принимало форму креста, Гроздями висели яблоки и сливы. Он побежал через весь проход и упал у основания этого дерева, взывая, «Господь, что я могу сделать?» Порывистый ветер так сильно сотрясал деревья, что яблоки и сливы начали градом сыпаться на Била. Голос проговорил три раза. «Когда выйдешь из этого видения, прочитай второе Тимофею 4». Затем Бил снова оказался в своей спальне. Солнце на утреннем небосводе поднялось немного выше, показывая, что прошло сколько-то времени, пока он находился в видении. Билл схватил свою Библию и открыл второе послание к Тимофею. Он медленно прочитал четвертую главу, размышляя над каждым словом и пытаясь связать ее с этим видением. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай»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 Церемония посвящения Скинии должна была произойти на перекрестке улиц 8 и Пен. Поскольку был рабочий день, только около 50 человек из его собрания могли присутствовать там. Большей частью – женщины и дети. В то время как майор Ульрей из Добровольцев Америки вел свой духовой оркестр, Билл, под волнующий марш, прочно заложил краеугольный камень на влажном цементе. Это действие имело символическое значение. Так как Новый Завет провозгласил Иисуса Христа за главным камнем Его Всемирной Церкви, то Билл, поместив краеугольный камень на основание своего нового здания, объявил, что эта церковь будет посвящена принципам заглавного камня – Иисуса Христа. Затем люди положили монеты, памятные сувениры и написанные молитвенные просьбы в жестяную банку и поместили ее в полый краеугольный камень. Билл внес свою скромную лепту в виде листка с местом писания, содержавшим эти пророческие слова. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение». Твое, Глава пятнадцатая. Застенчивое предложение. 1933 год. Хотя Вильям Бранхам сейчас являлся пастором своего собрания и проповедовал каждое воскресное утро в старом масонском холле в джефферсон все лето 1933 года он продолжал посещать служения в Миссионерской Баптистской Церкви, которые проводились в воскресенье и среду вечером. Конечно, для него это было больше предлогом повидаться со своей подругой Хоу-Брумбах, нежели послушать проповеди доктора Дэвиса. Но поскольку его собственная церковь будет вскоре построена, это изменит весь ход дела, потому что он будет проводить свое служение в середине недели. Как же тогда он сможет увидеться со своей подругой? Билл всегда чувствовал себя робко и неуверенно в присутствии женского пола. Он стал обливаться потом и волноваться от одной лишь мысли, что лишится своего избитого повода повидаться с Хоуп. Билл лелеял каждую минуту, которую он проводил в общении с Хоуп. Когда она улыбалась, он улыбался. Когда она смеялась, он тоже смеялся. Она удерживала его какими-то волшебными чарами, которых он не понимал. Но, тем не менее, ему это нравилось. Хоуп казалась для него воплощением всего хорошего и красивого в мире. Воздуха и дождя, лета и цветов – нежности и всего желанного. Чем больше он находился рядом с ней, тем больше ему хотелось быть возле нее. Что произошло бы с их отношениями, если бы у него не было больше повода встречаться с ней каждую среду вечером? Порвала бы она тогда дружбу с ним? Билл содрогнулся от такой мысли. А что, если бы она нашла себе другого возлюбленного? У Билла дух захватывало от одной лишь мысли об этом он не мог рисковать лишиться Хоу. Как же он сможет тогда жить? Нет уж, ему следует придумать другую основательную причину, чтобы видеться с ней как можно чаще. Однажды, когда Билл опять ворочил эту проблему в своем разуме, вдруг его осенила мысль, что лучшим способом проводить как можно больше времени с Хоуп, было побудить ее сменить фамилию Брумбах на Бранхам. В то самое мгновение, Когда Билл решил сделать Хоуп предложение выйти за него замуж, он начал терзаться сомнениями, посмотрев на все это с другой точки зрения. Ее отец зарабатывал 500 долларов в месяц, являясь руководителем профсоюза, местного пенсильванского железнодорожного товарищества, в то время как он получал всего лишь 20 центов в час, работая в компании коммунальных услуг. На этот скудный заработок он помогал содержать свою мать, отца, семерых братьев и сестру. Как же он смог бы содержать жену? Любовь и преданность – это все, что он мог ей предложить. Да и кто он был такой, чтобы взять Хоуп из ее уютного дома и подвергнуть ее страдальческой жизни в нищете? Она заслуживала несравненно большего, чем это. После ужасных мучений в душе и разуме, Билл пришел к заключению, что он не в состоянии попросить Хоуп выйти за него замуж. Он слишком сильно любил ее, поэтому не желал разбить ей жизнь. Однако это решение не положило конец его страданию. Оно просто-напросто поставило его в другое затруднительное положение. Если он вовсе не собирается сделать Хоуп предложение выйти за него замуж, Тогда как он смог бы объяснить свое времяпровождение с ней? Не было бы ей лучше, если бы он вообще порвал с ней отношения? Чем скорее он прекратит встречаться с ней, тем быстрее она сможет найти кого-нибудь другого, какого-нибудь мужчину, который сможет обеспечить ей хорошую жизнь. Да, это будет правильным поступком, и именно так он должен поступить, но как Билл не старался размышлять, что это в интересах самой Хоу, и ей будет лучше, если они расстанутся, он не мог заставить себя это сделать. Он заново взвесил свое финансовое положение и возможности. Некоторые из его братьев сейчас повзрослели и также помогали матери оплачивать семейные счета. Это был огромный плюс. А остальные братья немногим отставали от них – Через пару лет они будут оказывать помощь со своей стороны. Еще один плюс. Возможно, Биллу удалось бы постепенно уменьшать свою поддержку, не причиняя этим дополнительных трудностей своей матери. Затем, если он будет усиленно работать, он сможет как-нибудь обеспечить приличную жизнь для Хоу. Когда он рассматривал эту возможность со всех точек зрения, его возбуждение возрастало. Да. Оказалось, что в финансовом плане он мог бы справиться с этим. Следует ли ему так поступить? Да-да, он сделает это! Он попросит Хоу Брумбах стать его женой. Но решить сделать ей предложение и действительно сделать его две разные вещи. Август уже переходил в сентябрь, а Билл по-прежнему собирал все свое мужество, чтобы задать Хоу этот -за решающий вопрос. Он, бывало, вглядывался в ее темные глаза и сияющую улыбку, размышляя, «О, мы были бы так счастливы вместе!». Однако каждый раз, когда он поднимал этот вопрос, у него пересыхало во рту, и комок в горле застревал так, что он едва мог глотать слюну, не говоря уж о формулировке внятного предложения. Каждый вечер, проводя время с ней, Билл вновь пытался, но никак не мог выдавить из себя ни слова. Он говорил себе, «Сегодня я сделаю это! Не пройдут и десять минут на моих часах, как я попрошу ее!» Из этого ничего не выходило. Время продолжало идти своим чередом, а он так и не осмеливался сделать ей предложение. Билл целыми часами мучился из-за своей проблемы. Иногда, работая в канаве, он останавливался для передышки опирался подбородком на рукоятку лопаты и просто не сводил глаз с горизонта, а его мозг тем временем рыхлил и копал плодородную почву его разума в поисках ответа на этот вопрос. Как же он вообще собирался жениться на ней, если он не мог осмелиться сказать ей об этом? Некоторое время его забавляла мысль попросить своего друга Джорджа Деарка, чтобы он сделал ей предложение от его лица, но это показалось неправильным. Коуп могла бы даже отвергнуть его на таких условиях. Тогда как же ему найти выход из этого положения? Как? Вдруг его осенила прекрасная мысль? Это как раз то, что ему надо. Он напишет ей письмо. В тот воскресный вечер Билл допоздна возился с бумагой и ручкой, обливался потом и тщательно продумывал каждое предложение, сочиняя текст письма и затем, переделывая его, пока не выразил на том двухмерном листке бумаги все свои чувства, насколько позволяли ему способности. После такого титанического подвига первое, что пришло ему на мысли, это вручить письмо Хоуп собственноручно. Затем он подумал о том, как она будет молча читать это письмо, а он тем временем будет стоять возле нее бездельничая, кусая губы и так сильно нервничая, что сможет запросто упасть в обморок. Нет, так дело не пойдет. Он решил выслать письмо. Если он вышлет его в понедельник, Хоу получит его во вторник. И тогда она сможет дать ему ответ в среду вечером, когда он будет подвозить ее в церковь. В тот момент это показалось Билли блестящим планом. В понедельник утром Билл облизнул Марку, приклеил ее на конверт и опустил письмо в почтовый ящик по пути на работу. Позже... Когда он копал канаву, его поразила ужасающая мысль. А что, если мать Хоу перехватит письмо? У Билла на лбу выступил пот, и подкосились ноги, так что он был вынужден опереться о стенку канавы, чтобы не упасть. Он подумал, если ее мать прочитает это письмо, мне конец. Билли был в хороших отношениях с отцом Хоуп, Чарли, но с ее матерью дела у него обстояли совсем иначе чопорная и жеманная, миссис Брумба гордилась своим высоким положением в обществе. Она жила в красивом доме, одевалась в дорогую одежду, посещала большую формальную церковь и принадлежала ко многим влиятельным организациям. Она считала Билла Бранхаму простым деревенщиной, конечно, недостаточно элегантным, чтобы жениться на ее дочери. К тому же, Она не ждала ничего хорошего от его ограниченных религиозных убеждений. Если бы она увидела это письмо, она, скорее всего, яростно возразила бы ему. Она могла бы дойти до того, чтобы заставить Хоуп порвать отношения с ним. От этой мысли холодная дрожь пробежала у Билли по спине. В среду вечером Билли припарковался позади сверкавшей новой машины Бромбахов модели Бьюик. Он оставил дверцу своего расшатанного форда открытой. На тот случай, если миссис Брумбах прочитала его письмо, и ему придется убираться оттуда в попыхах. «Привет, Билли! Пожалуйста, заходи!» ответила Хоуп на его стук в дверь. «О нет!» – подумал Билл. «Ты отведешь меня туда, где сидит твоя мать, и закроешь за мной дверь. Тогда я попаду в ужасную переделку!» «Спасибо, Хоуп, но у вас тут немного жарко. «Я просто подожду здесь на крыльце, пока ты будешь готова», — сказал Билл и слегка улыбнулся. «Ну уже заходи. Мама и папа хотят повидаться с тобой». ой ой, -ой теперь-то я точно пропал», — подумал Билл. Нервничая, он зашел в дом, снял свою шляпу и встал у двери, чтобы быть наготове к молниеносному побегу. «Проходи в кухню. Там мама с папой сидят. Я буду готова идти в церковь через пару минут», — сказал Хоу. Билл подошел к двери в кухню. Родители Хоуп сидели за кухонным столом. «Здравствуйте, мистер Брумбах! Здравствуйте, миссис Брумбах!» «Здравствуй, Билли! Пожалуйста, заходи и выпей стакан чая со льдом», сказал Чарли Брумбах с присущим ему гостеприимством. «Нет, спасибо, я не хочу пить». «Что ж, тогда все равно проходи сюда и садись». Заговор, казалось, усугублялся а сердце Билли колотилось все сильнее и сильнее. «Нет, спасибо. Если вы не возражаете, я постою здесь. Безусловно, на дворе стоит прекрасная погода». «Да, замечательная погода», — подтвердила миссис Грумбах. Втроем они разговаривали о погоде и других незначительных фактах, пока Хоуп не спустилась вниз. Биллу стало легче на душе только тогда, когда он оказался с Хоуп на крыльце, а входная дверь была плотно закрыта за ними». «Билли, сегодня такой восхитительный вечер! Давай пройдемся к церкви!» У Билла снова пробежал по спине мороз, и его объял страх. Он подумал. «Вот и все. Она собирается сказать мне, что между нами все кончено. Лучше мне сейчас вдоволь на нее насмотреться, потому что, может быть, я нахожусь рядом с ней в последний раз». Однако Хоуп ничего не упомянула о письме по пути в церковь. И это заставило Билла терзаться в водовороте волнения на протяжении всего служения. Поэтому он не слышал, о чем проповедовал доктор Дэвис. Вместо этого он все время украдкой глядел на Хоуп и думал о том, как ему ужасно не хотелось лишиться ее. Она была такой благопристойной девушкой. В этот вечер она выглядела как никогда лучезарной. Билл надеялся, что она достанется кому-нибудь, кто будет хорошо к ней относиться она заслуживала самого лучшего в жизни. К тому времени, когда Билл и Хоуп вышли из церкви и направлялись к дому, уже стемнело. Серповидный месяц сиял в небе, как уличный фонарь. Каждый раз, когда они выходили из-под тени деревьев, при ярком лунном свете черные глаза и волосы Хоуп подчеркивали белизну ее нежных щек. Билл внутренний содрогнулся, наполняясь любовью и страстным стремлением. «Ну, Билли, как тебе понравилось служение этим вечером?» – непринужденно спросила Хоу. «О, полагаю, оно было отличным». Билл почувствовал, будто его нижняя челюсть стала картонной. Она казалась такой жесткой и бесполезной. Он наблюдал за лицом Хоу, пытаясь заметить на нем хмурый взгляд или какой-нибудь другой намек, который мог бы его предупредить о наступлении того ужасного момента. При каждом движении ее губ, когда она начинала говорить, Билли был уверен, что пришел конец. Но вместо этого из ее уст вылетало очередное веселое и беззаботное высказывание, словно у нее на уме были мысли об одних лишь радостях и усладах золотой осени. Поскольку они уже приближались к ее дому, а она не сказала и слова о письме, Билл начал подозревать, что она вообще его не получила. Возможно, оно застряло в почтовом ящике, или затерялась на почте. Что-то, должно быть, произошло с ним. Если бы Хоуп прочитала письмо, то, конечно же, к этому времени она упомянула бы об этом. Билл вновь успокоился, и у него развязался язык. Он взял Хоуп за руку, отчего ему стало хорошо на душе. Теперь они находились почти у самого дома. Во время обычной паузы в разговоре Хоуп сказала. «Билли, я получила твое письмо». У Билла по спине пробежали мурашки, а в горле застрял комок и начал перекрывать кислород, так что он едва мог дышать. Он с трудом проглотил слюну и как-то смог прохрипеть в ответ. «Получила?» «Ага», — сказала Хоуп и продолжала идти. Напряжение для Била стало невыносимым. Он подумал, «О, женщина, ну скажи мне что-нибудь, а то я упаду в обморок». Но Хоуп, казалось, была довольна тем, что ее слова повисли в воздухе, без последующих комментариев. «Тогда у меня найдется, что сказать, потому что мы в нескольких шагах от ее дома», — снова подумал Билл. Он собрал все свое мужество и спросил. «Ты его прочитала?» «Ага», — ответила она, не добавив ни словечка. Билл ощущал, будто сходит с ума от такой неизвестности. «Оно тебе понравилось?» «О, оно было замечательным!» – сказала Хоуп, слегка искривив губы в шутливой улыбке. Билл почувствовал прилив адреналина. Он остановился и повернулся к ней лицом. «Хоуп! Билл, я желаю выйти за тебя замуж!» – сказала она. «Я тебя люблю!» На следующий день Билл поехал с Хоуп в центр города, в ювелирный магазин. Он заплатил 8 долларов за комплект обручальных колец. Чтобы обручальное кольцо случайно не потерялось, он прикрепил его булавкой к карману. Затем он нежно взял своей мозолистой рукой изящный палец Хоу и начал надевать на него кольцо в честь их помолвки. Коу постановила его. «Билли, будет как-то по-джентльменски, если ты прежде всего попросишь разрешение у папы и мамы, как ты думаешь?» Билл ощутил, что его сердце замерло от волнения. «О, ну вот, опять начинается», — подумал он. Его пугало то, что если миссис Брумбах сильно воспротивится их браку, Хоуп может покинуть его. Медленно и неохотно он выдавил из себя. «Да, полагаю, что так». Затем у него в голове промелькнула мысль. «Послушай, Хоуп, когда мы поженимся, мы ведь все будем делать пополам, не так ли? Верно, я буду выполнять мои обязанности, а я свои». «Как ты смотришь на то, если мы начнем это прямо сейчас? Ты попросишь разрешение у своей мамы, а я у твоего папы». «Для меня это звучит неплохо», — сказала Хоуп, пожав плечами. «Возможно, во-первых, мне следует попросить разрешение у твоего отца», — проницательно предложил Билл. Ему хотелось получить согласие Чарли до того, как миссис Брумбах станет что-либо известно об этом. Для Билла это казалось самым лучшим шансом. Ты скоро его попросишь? В воскресенье вечером. Вечером, в следующее воскресенье, после того, как Билл привез Хоуп из церкви домой, они вдвоем сидели на полу в гостиной, слушая пластинки на граммофоне Виктрола. Чарли Брумбах сидел за своим столом и печатал. Миссис Брумбах сидела в роскошном кресле мориса и вязала крючком. Хмурясь, Хоуп движением головы и взглядом побуждала Билла пойти к ее отцу. Билл покачал головой и показал глазами в сторону ее матери. Он не мог сейчас просить разрешения у ее отца, когда ее мать сидела вместе с ними в гостиной. Это было равносильно тому, чтобы попросить разрешения у них обоих. Ее мать могла бы поднять скандал, и Биллу пришлось бы вернуться домой, несложно хлебавши. Билли встал. «Уже 9.30. Думаю, мне пора идти». Хоуп проводила его до двери, держась за его руку. Он пожелал всем спокойной ночи и собрался было уходить, но она вцепилась в его руку и не отпускала его. «Ты не собираешься спрашивать его?» – прошептала она. «Я не могу с ним разговаривать в присутствии твоей матери. Тогда я вернусь обратно, а ты позови его на улицу». Для Била это положение показалось щекотливым, но он не мог придумать ничего лучше. «Ладно». Хоуп зашла в гостиную. Билл откашлялся и сказал «Мистер Брумбах, могу я с вами одну минуту поговорить?» Чарли перестал печатать и повернулся в своем кресле. «Конечно, Билл, что тебе угодно. Может, мы выйдем на крыльцо?» Миссис Брумбах отвлеклась от своего вязания и с любопытством подняла брови. «Давай выйдем», — сказал Чарли и проводил Билла на веранду, захлопнув за собой дверь бил уставился на луну сиявшую над самыми верхушками деревьев прекрасный вечер не так ли это точно согласился чарли в последнее время стало очень тепло да конечно билл запинался подбирая правильные слова знаете я мне хотелось бы узнать ты можешь забирать ее билл Он сразу же почувствовал облегчение внутри себя. Ему хотелось обнять мистера Брумбуха, но он ограничился одним рукопожатием. «Чарли, вы знаете, что я бедный. Я не смогу создать ей таких хороших условий, как вы. Я зарабатываю только 20 центов в час. Но Чарли, ей не удалось найти никого, кто любил бы ее сильнее, чем я. Я буду работать, натирая руки до крови, чтобы обеспечить ей жизнь». Я буду предан ей и буду делать все, что в моих силах, чтобы сделать ее счастливой. Чарли положил свою большую руку на плечо Билла. Билли, я знаю, что ты любишь ее, а она любит тебя. И я, исходя из этого, лучше отдам ее тебе, чем кому-то другому, кто плохо обращался бы с ней. Неважно, сколько было бы у него денег. Дело не в том, сколько у тебя в жизни имущества а в том, насколько ты доволен тем, что у тебя есть. Благодарю вас, Чарли, я буду это помнить. Билл так и не поинтересовался у Хоуп, что сказала ее мать, когда она просила разрешения у нее. Для него было достаточно знать, что миссис Брумбах не будет стоять им поперек дороги. Свадьба была назначена на июнь следующего года». Глава 16. Летучая мышь из преисподней. 1933-1934 годы. Стройка на участке, находившемся на перекрестке улиц 8 и Пен, была завершена к концу сентября 1933 года. Из уважения и любви к своему пастору собрание предложило назвать это здание Скине Бранхама. Оно не было похоже на обычное церковное строение. У него не было остроконечной пирамидальной крыши, шпиля, большого креста и сводчатого куполообразного потолка. Это было простое сооружение из бетонных блоков со слегка наклонной крышей, с декоративным фасадом и с окнами и дверями правильной прямоугольной формы. Некоторые здешние люди шутили, что оно больше напоминало гараж или склад, нежели церковь но для Вильяма Бранхама оно было красивым. Он поставил кафедру как раз на том месте, где он стоял на коленях, когда Господь дал ему вдохновение купить этот участок земли. Он расположил три распятия в передней части зала. Одно на кафедре и два с каждой стороны, в точности, как он видел их расположение в видении. В завершение всей этой программы строительства обошлось в 2000 долларов – Причем банк дал срок в 20 лет, чтобы оплатить банковскую суду, взятую на строительство Скинии. Для бедного собрания это было большой суммой денег в самый разгар Великой депрессии. Чтобы обеспечить для Скини Бранхама возможность ежемесячно соблюдать свои финансовые обязанности, Билл отказался принимать от людей десятину и приношения на свои жизненные нужды, предпочитая вместо этого вкладывать деньги в здание. Билл продолжал работать в компании коммунальных услуг «Индианы», хотя его перевели в другой отдел. Теперь он стал линейным монтером, и в его обязанности входило проверять высоковольтные линии, проходившие через лесистую местность. И эта работа так великолепно сочеталась с его обязанностями инспектора по охране дичи, что ему часто удавалось заниматься одновременно и тем, и другим. В этом случае Билли повезло, потому что он по-прежнему ничего не зарабатывал как инспектор по охране дичи. Оставив земляной пол, Билл посредством этого смог также уменьшить расходы на постройку скини Бранхама. Когда земля замерзала снаружи, земляной пол в аудитории также замерзал. Однажды перед вечерним служением в среду Билл пришел пораньше и растопил углем две печки, чтобы прогреть зал перед тем, как люди начнут собираться. Они вошли в церковь по замерзшей земле, но к концу служения пол оттаял и превратился в грязное вязкое месиво. Как бабушки, так и внучки погружались по лодыжку в грязь, выбираясь наружу. Хотя после этого все от души смеялись, однако покрыли пол опилками, чтобы такое больше не повторилось». Билл взялся за свои пасторские обязанности с юношеской энергией и усердием молодого человека, который, наконец, нашел свое страстное увлечение. Помимо таких обычных обязанностей, как проповедование, консультации и молитва за больных, он также был ведущим пения, выплачивал долги и выгребал залу из печек. Билл с радостью жертвовал своим свободным временем, когда нужно было что-нибудь сделать. Жизнь Билла, который являлся и новым пастором, и также свежеиспеченным христианином, была полна поучительных переживаний. Некоторые из них были предсказуемыми, а другие довольно исключительными. Однажды в субботу вечером, возвращаясь домой в своей машине, Билл осветил фарами силуэт пьяного мужчины, который, шатаясь, шел по улице. Оказалось, что это был Уэйн Блэдсоу, молодой человек, друг его брата Эдварда. Сухой закон еще оставался в силе, поэтому Билл посадил Уэйна в машину и привез его к себе домой, прежде чем тот попался бы в руки полиции. Он помог Уэйну зайти в дом, уложил его на свою кровать, а сам приготовил себе место на диване. «Уэйн, разве тебе не стыдно за себя?» — укорял его Билл. «Не говори, Билли, не говори так, Билли. От пьянства тебе легче не станет». Оно сведет тебя в могилу раньше времени. Вот что тебе нужно сделать. Отдать свою жизнь Иисусу Христу. От этого твоя временная жизнь перейдет в вечность. А, Билли!» Бил возложил руки на лоб Вэйна и сказал, «Я помолюсь за тебя, Вэйн». В это время к дому подъехало такси. Дверца машины шумом захлопнулась, и Бил услышал шаги человека, бежавшего по тротуару. Через пару секунд... В дверь неистово постучала женщина, крича «Брат Бил, Брат Бил, «Боже мой! Кто-то, должно быть, умирает!» – подумал Билл. Включив свет, он быстренько оделся и побежал открывать дверь. У порога стояла восемнадцатилетняя Нелли Сандерс. Ее лицо было бледным, как полотно, а глаза красными и опухшими. «Заходи, Нелли!» Нелли вошла. «О, Билли! Я пропала! Мне конец!» «Что случилось, Нелли? У тебя сердечный приступ?» «Нет, брат Билл, я шла по улице Спринг-стрит, и, честное слово, брат Билл, у меня даже в мыслях не было ничего плохого». Убила голова шла кругом, когда он пытался понять, как столковаться с этой истеричной девушкой. «Ну, успокойся, пожалуйста, сестра, расскажи мне об этом». Нелли сама совсем недавно стала христианкой. Она была одной из новообращенных Била во время его июньских паладочных собраний. До того, как она отдала свое сердце Иисусу, она была одной из лучших танцовщиц в городе. И у Лихорна и ее партнеры по танцам все еще оставались призыв подтверждения этому. Нелли глубоко вздохнула, чтобы взять под контроль свои трясущиеся руки. Она старалась говорить медленно и внятно. Но слова начали резко набирать скорость, пока, наконец, Билли едва мог различить, что она ему говорила. Я шла мимо Редмэн-Холла и услышала танцевальную музыку. Я остановилась на минутку послушать. Музыка начала звучать все привлекательнее и привлекательнее. Я сказала в своем сердце, «Господь, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Но я еще помню те времена, когда Ли и я раньше выигрывали те кубки и получали награды». «Может быть, если я поднимусь по тем ступенькам, то смогу засвидетельствовать кому-нибудь из тех людей». Итак, я поднялась по ступенькам и не успела и глаза моргнуть, как очутилась на танцевальной площадке в объятиях какого-то парня. «О, Билли, теперь я уже точно потеряна! Я не хочу, чтобы со мной случилось то, что с Марджи!» Билл вспомнил Марджи Б, ту полуголую девушку в купальнике которая отказалась по его просьбе выйти из своей лодки в тот день, когда он крестил в реке новообращенных после своего июньского собрания пробуждения. При появлении той таинственной звезды с неба Марджи упала в обморок. Позже она предалась пьянству, и во время одной из пьяных драк ей изуродовали лицо осколком разбитой бутылки. Билл больше ничего не слышал о ней, кроме того, что она оказалась в психиатрической больнице. Нелли была настолько расстроена, что вся тряслась. Бил попытался успокоить ее. «Нет, сестра, ты не потеряна. Но ты сделала ошибку, когда остановилась на минутку послушать голос дьявола, который звал тебя обратно туда, откуда ты вышла, до того, как встретил Иисуса. Я сам совсем недавно стал христианином, но я уже понял, что величайшие из битв происходят в человеческом разуме. Это битва между верой и сомнением». Будешь ли ты верить слову Божьему или сомневаться? Тебе придется сделать свой выбор. О, Билли, я хочу выбрать веру в Иисуса. Уэн Блэтсоу к этому времени слегка протрезвился и сидел в постели с любопытством наблюдая за всей этой суматохой. Я не слишком хорошо знаю Библию, сказал Билл, но Иисус сказал вот что: именем моим будут изгонять бесов. Возложив руку на плечо Нелли, он начал молиться. «Дьявол, я не знаю, кто ты такой, но это моя сестра, и ты не имеешь права удерживать ее. Немедленно выходи из нее, ты меня слышишь?» Дверь ширма вдруг ни с того ни с сего начала сама по себе шумом открываться и закрываться. Бух-бух, бух-бух. «Билли, посмотри-ка туда!» «Что происходит?» — сказала Нелли с выпученными от страха глазами. Билли был не менее удивлен, чем она. Я не знаю. Он снова посмотрел на Нелли и помолился. Сатана, оставь ее в покое. Во имя Иисуса выйди из нее. Как только Бил произнес имя Иисуса, темная тень, похожая на огромную летучую мышь, с длинными косматыми волосами, свисавшими с крыльев и ног, поднялась из-за спины Нелли Сандерс. Из глотки этого призрака послышалось глухое гортанное рычание. И он набросился на Билла, который успел закричать, «Кровь Иисуса! Защити меня!» Демон развернулся и полетел в сторону кровати, где сидел Уэйн. Сделав в воздухе один круг, призрак затем юркнул в постель. Моментально протрезвившись, Уэйн заорал с безумным выражением на лице, сорвал с себя одеяло и пулей умчался в другую комнату. Билли отвез Нелли домой. Возвратившись, он со своей матерью полностью осмотрели кровать и хорошенько вытряхнули простыни. Там ничего не было. Обеспокоенный, Билл поделился этим случаем с несколькими служителями. Каждый из них сказал ему практически одно и то же: Билли Бранхам. Времена изгнания бесов давным-давно прошли. К тому же человек никак не может увидеть демона. Тебе это наверняка почутилось. Билл мог бы отмахнуться от этого воображения, если бы не тот факт, что Уэйн и Нелли также видели этого призрака. Не это ли был тот демон, который без конца его мучил? Не он ли преследовал его? Он ли находился всегда рядом с ним? Не он ли был виновником всех этих странных происшествий в его жизни, в том числе и видений? Такие мысли постоянно донимали Билла и заставляли его задаваться вопросом, Почему его жизнь, казалось, так сильно отличалась от жизни других служителей, с которыми он был знаком? Глава 17. Брак, сулящий надежду. 1934-1935 годы. Вильям Марин Бранхам женился на Амели Хоу Брумбах 22 июня 1934 года. Билли был в возрасте 25 лет, а Хоу почти исполнился 21 год. Они снимали небольшой дом по адресу 434 грехам стрит недалеко от скини Бранхама. В нем были две комнатушки. Одну половину они использовали в качестве гостиной и спальни, а другая половина дома служила им кухней. В доме не был проведен водопровод, поэтому Хоу приходилось носить воду из колонки, находившейся в соседнем квартале. В целом это был не ахти какой дом, но это было единственное, что они могли себе позволить за 4 доллара в месяц. Молодожены начали семейную жизнь, располагая очень малым имуществом. Убили был старый кожный диван и автомобиль Форд. Его мать отдала им небольшую железную койку без матраса, а кто-то еще дал им старую складную кровать. У торговца старьем Билл купил за 75 центов старенькую кухонную плиту, а затем заплатил доллар и 25 центов за новые колосниковые решетки к ней. Хоуп устроилась на работу на рубашечной фабрике «Файнс» и зарабатывала дополнительные деньги, чтобы купить больше мебели. Вскоре они накопили на непокрашенный кухонный комплект, который купили за 3 доллара и 98 центов в магазине Sears. Билл покрасил этот комплект в желтый цвет, а затем нарисовал зеленый трилистник на столе и на сиденье каждого стула, потому что Хоуп всегда подразнивал его за то, что он ирландец. Этот кухонный комплект значительно улучшил интерьер их дома. Тем не менее на твердых деревянных стульях невозможно было отдохнуть. Бил очень сильно уставал, работая днем на двух работах, а вечером выполняя свои пасторские обязанности. Как ему хотелось по вечерам плюхнуться в мягкое кресло, удобно расположить ноги и отдыхать при чтении Библии. Поскольку Хоуп работала, Билл подумал, что они все же могли бы себе позволить более удобную мебель. Поехав вдвоем через реку в Луисвилл, чтобы присмотреть себе мягкое кресло с невысокой спинкой, Они нашли кресло Морриса, которое стоило всего лишь 16 долларов и 98 центов. Оно было вполне доступно. Переполненный возбуждением, какое исходит от нового переживания, Билл заплатил продавцу начальный взнос в 3 доллара и возвратился домой с этим красивым зеленым креслом Морриса. Они поставили его в углу спальни. Билл откинулся на бархатисто-мягкую поверхность кресла, вдыхая полной грудью освежающее благоухание новой ткани. Для описания этого состояния он не смог ничего подобрать, кроме слова «божественно». Это кресло Морриса оказалось величайшим предметом роскоши в жизни Билла. После утомительного рабочего дня на высоковольтных линиях и проповедования в городе до полуночи, Билли был радушно встречаем кресло мориса, в котором он мог расслабить свои изнуренные мышцы на успокаивающих подушках. В течение следующего месяца Билл не раз засыпал в своем кресле, держа на коленях раскрытую Библию. Хоуп с нежной любовью убеждала его встать, а затем укладывала его в постель. Однако недавняя покупка вскоре создала для Билла неожиданную проблему. Согласно условиям договора, Он должен был платить каждую неделю по доллару, чтобы покрыть долг. Оказалось, что эти деньги были чрезвычайно ему нужны где-то в другом месте. неделями мимолетно проходили, а тем временем долг, накапливавшийся по одному доллару, создавал все больше и больше недостаток в его скудном бюджете. По истечении седьмой недели Биллу не удалось произвести первый платеж. У него не нашлось даже лишнего доллара на следующей неделе произошло то же самое. Когда Билл не смог сделать третий взнос, ему позвонил представитель финансовой компании. Билл извинился и с тяжелым временем на сердце сказал, чтобы они приехали и забрали кресло. Несколько дней спустя, когда Билл вернулся домой с работы, кухня благоухала запахами его любимого вишневого свежеиспеченного пирога. Поужинав, И съев два куска пирога, щедро политые горячим сиропом из сорга, он начал оскать Хоуп. «Почему ты такая милая ко мне сегодня?» Она улыбалась, словно что-то утаивала от него. Бил, я попросила днем соседского мальчика накопать червей. Давай-ка пойдем к реке и немного порыбачим, а?» Это произвело на Била впечатление чего-то необычного, так как Хоуп не проявляла большого интереса к рыбалке. «Давай сначала пойдем в другую комнату и посидим, чтобы вишневый пирог осел у меня в желудке». «Нет, Билл, давай сразу пойдем на рыбалку», — сказала она. И ее голос звучал почти умоляюще. «Любимая, что произошло сегодня?» «Ничего», — ответила она, и ее глаза наполнились слезами. Билл заподозрил что-то неладное, поэтому повторил. «Давай сначала пойдем в другую комнату». Когда ее лицо поникло... Бил понял, что не ошибся. Он обнял ее одной рукой, и они вместе вошли в комнату. Кресло мориса исчезло. Хоу положила голову Биллу на грудь и зарыдала. «О, Билл, я всеми силами, как только могла, старалась сохранить его для тебя!» Билл нежно прижал ее к себе. «Я знаю, моя сладостная, в этом нет твоей вины. Мы ничего не могли поделать». Но в один прекрасный день все будет совсем по-другому. Однажды Бог усмотрит путь, и у нас будет хорошее кресло. Он поднял ее голову, чтобы она могла заглянуть в обнадеживающие глаза мужа. Надеюсь, что так и будет, Билл. Несмотря на неминуемые тяготы нищеты, Билл и Хоу были очень счастливы вместе. Они дорожили друг другом. Их безграничная любовь сглаживала ямы и рытвины на их пути. В декабре 1934 года Хоуп забеременела. Они оба были переполнены радостью при мысли о том, что у них будет ребенок. Поскольку у Билли было ирландское происхождение, а у Хоуп немецкое, он подразнивал ее в шутку. Если будет мальчик, мы назовем его Генрихом Майклом. «О, Билл, это звучит просто безобразно!» сказала Хоуп, открыв рот от изумления. 13 сентября 1935 года Хоуп начала рожать. У нее были трудные роды, и это чуть ли не стоило ей жизни. Билл же тем временем проходил километровые расстояния, шагая взад и вперед по приемной больнице. В три часа после полудня послышался крик младенца. В то же самое мгновение Билл воскликнул – «Благодарю тебя, Господь, это мальчик, и мы назовем его Билли Полем». Через пару минут из родильной палаты вышел врач с улыбкой на лице и сказал, «Почтенный Бранхам, возможно, я взыщу с вас за этот протертый вами линолеум, но вы об этом не пожалеете, у вас родился мальчик». Удостоверившись, что с женой все в порядке, Билл не смог удержаться, чтобы не пошутить. «Дорогая, я передумал». Думаю, что нам не следует называть его Генрихом Майклом. Поскольку он родился в пятницу 13-го, думаю, нам лучше назвать его Джинксом. Она засмеялась. Но, Билл, я ведь хотела назвать его в честь его отца. Что ж, тогда назовем его в честь его отца, а также в честь великого апостола, святого Павла. Мы назовем его Билли Полем». В октябре 1935 года в газетах появилось сообщение о том, что Муссолини оккупировал Эфиопию. Италия со своей современной военной техникой с грохотом вторглась в эту отсталую страну и быстро сломила сопротивление эфиопов. Европа выразила свое возмущение в ответ на это неожиданное вторжение путем применения к Италии резких экономических санкций. Билл читал новости с повышенным интересом. Он не мог понять, какая странная сила позволила ему заглянуть в будущее. Но чем бы это ни было, события, которые он видел, всегда осуществлялись. Его поражало то, как мог такой дар прийти от дьявола, судя по упрямой настойчивости его друзей-служителей. От этого он входил еще в большее замешательство. Однажды после воскресного служения Билл нечаянно услышал разговор Уолта Джонсона. «Говорю тебе, надо было вчера сходить туда и послушать тех святых скакунов». Билл вступил в беседу. «Что там было, брат Уолт?» Уолт жевал кусок сухой апельсиновой корки от своего несварения желудка. «Пятидесятники, Билли, такого ты еще никогда не видел. Они прыгали туда-сюда и катались по полу. Притом они говорили, что если не пробормотал на каком-то незнакомом языке, то не спасен». «Где это находится?» «Палаточное собрание на другой стороне Луисвилла. Эта группа называет себя Домом Давида, а эти собрания — школы пророков. Чернокожие, конечно». «О, тогда ясно», — сказал Билл, зная, как фанатично некоторые чернокожие люди выражают приверженность к своей религии. «Там было много и белых людей». «Правда? И они делали то же самое?» «Да, они тоже это делали». «Странно». И люди путаются в таких вещах. Билл покачал головой. Что ж, полагаю, нам просто не избежать этого. Тем не менее, это сообщение разожгло любопытство Билла, поэтому в понедельник вечером он поехал через реку в Луисвилл, чтобы все разузнать. Хотя он не видел, чтобы кто-нибудь катался по полу, толпа, безусловно, находилась в возбуждении от чего-то. К тому же у них были какие-то странные учения. Во время того служения За кафедру встал необычный человек средних лет, чтобы засвидетельствовать. Он напоминал Биллу ветхозаветного пророка, с сидевшими волосами до плеч и вьющейся бородой, которая не спадала на его грудь. Его свидетельство было настолько же поразительным, как и его внешность. Он представился как Джон Райан из Довагиака, штат Мичиган. Он сказал, что Господь велел ему приехать в Луисвилл, штат Кентукки, чтобы засвидетельствовать на этом собрании. Он говорил о силе Божьей, об огне Пятидесятницы и о крещении Святым Духом. Его свидетельство заключало в себе такую огромную энергию убеждения, что Биллу захотелось познакомиться поближе с этим особенным человеком. Они долго разговаривали после служения. Джон Райан сказал, что в молодости был акробатом в цирке. Многие годы он ходил в католическую церковь, но после того, как отдал свое сердце Иисусу Христу, он стал пятидесятником и теперь путешествовал, руководствуясь водительством Господа, и всюду свидетельствовал о силе Божьей. Билл рассказал ему о видении из семи частей, которые он увидел в июне 1933 года, когда Джон Райан узнал о том, что в одной из этих семи частей было предвидено вторжение Муссолини в Эфиопию, он едва мог подавить свой энтузиазм и спросил, будет ли возможно в дальнейшем поговорить с ним больше на эту тему. Билла это вполне устроило, так что он пригласил пожилого мужчину к себе домой переночевать. Утром они еще долго сидели за кухонным столом, в то время как Билл делился некоторыми из своих сверхъестественных переживаний. Он чувствовал большую свободу в общении с этим незнакомцем, нежели со служителями, которых знал годами. Джон Райан побудил Билла обращать особое внимание на видения, наводя его на мысль, что посредством их Бог, возможно, говорит ему. Затем он начал говорить о чем-то, что называл пятидесятническим переживанием, которое, по его словам, являлось силой Божьей в виде живой динамической силы в жизни христианина. Билл не мог понять значение этого. Пожилой мужчина использовал незнакомые выражения, такие как крещение Святым Духом, говорение на языках и столкование языков. Но одно было ясно. Джон Райан действительно верил в то, о чем говорил. Он стал входить в заметное воодушевление во время своей речи и вдруг, подняв руки к небу, начал говорить на каком-то непонятном языке. Вскоре он остановился, затем обошел вокруг стола, положил руку Биллу на плечо и сказал, «Брат Билли, вот истолкование. Сейчас ты всего лишь парень, ты еще в расцвете молодости, но однажды это все уляжется, и всемогущий Бог будет использовать тебя, чтобы потрясти народы». Глава 18. Ошибка по возвращении из Мишеваки. 1936 год. В течение последующих шести месяцев Вильям Бранхам несколько раз приглашал Джона Райана к себе в гости и таким образом познакомился с ним поближе. Хотя Билл немного смущался, видя склонность Райана говорить на языках, Он, конечно же, имел почтение к вере этого старичка в Иисуса Христа. Джон Райан часто молился, чтобы Господь вел его каждый день, а затем духовным слухом слушал ответ. Он называл это водительство Святым Духом. Джон Райен жил в Довагиаке, штат Мичиган, в небольшом городе, примерно в 480 километрах на север от Джефферсонвилла, у самой границы штата Индиана. Он пригласил Билла к себе погостить, соблазняя его рассказами о великолепной рыбалке на соседнем озере Пау-Пау. Билл попался на крючок. Хотя ему не удавалось отправиться на отдых многие годы, расходы на такую поездку по-прежнему не давали ему покоя. Хоуп скопила 8 долларов из своей зарплаты на рубашечной фабрике. Как же он смог бы оправдать свой отдых за счет сбережений своей жены, заработанных тяжелым трудом, в то время как им нужно было приобрести так много других вещей. У Хоупа же было совсем другое представление. Поскольку она скопила эти деньги из своей зарплаты, ей показалось, что она может участвовать в решении, как их расходовать. А она хотела, чтобы ее муж использовал их на небольшой отпуск. Билл сказал, что так и сделает, и ему хотелось, чтобы она поехала с ним. Но Хоуп отказалась выразив желание остаться дома и присматривать за девятимесячным Билли Полем. К тому же, сейчас она была на третьем месяце беременности со вторым ребенком. Неоднократно по утрам она ощущала бессилие и вялость, поэтому полагала, что в любом случае ей не удастся насладиться отдыхом. Итак, в июне 1936 года Билл заправил топливом свой форт модели Т и отправился на север отдыхать. Когда он приехал в Давагиак, штат Мичиган, миссис Райан радушно его встретила. К огромному изумлению Билла Джон Райан исчез. «Господь позвал его поехать куда-то возле Индианаполиса», – объяснила миссис Райан. Билл обвел взглядом крохотную двухкомнатную лачугу. В буфетных шкафов отсутствовали дверцы, и он заметил, что они были пустыми. «Вы хотите сказать, что вы вот так позволяете удирать этому человеку и оставлять вас одну дома без куска хлеба?» «О, но он божий слуга, брат Бил, сказала она. «Да будет благословенно твоя сердечко, сестра. Если ты так высоко думаешь о своем муже, тогда и я не буду критиковать его», — подумал Бил. Проведя весь день на рыбалке на озере Пау-Пау, Бил принес свой улов миссис Райан. У нее даже не было жира, чтобы приготовить на нем рыбу. Поэтому он поехал в город и купил для нее немного продуктов. В субботу утром Бил отправился назад домой. Проезжая через небольшой город под названием Мишевака, штат Индиана, он заметил машину с огромным знаком с одной стороны, гласившим «Только Иисус». Бил подумал, что это значит. Затем он увидел другую машину с «Только Иисус» на одной стороне, а потом еще одну и еще. Этот знак, казалось, был прикреплен повсюду – на Кадиллаках, Бьюиках, Фордах и даже на велосипедах. Сгорает любопытство. любопытства, Билл поехал за одну из машин, которая привела его к большому церковному зданию на окраине города. Соседние улицы и несколько свободных площадок были до отказа забиты припаркованными машинами, большая часть которых демонстрировала этот же самый захватывающий знак – Только Иисус. Когда Бил проезжал мимо церкви, до его слуха доносилось пение из открытых окон. Служение пения сопровождалось индивидуальными восклицаниями и криками. Это напоминало такое же самое поклонение, какое Биллу довелось увидеть в Луисвилле, когда он посетил ту группу под названием «Дом Давида». «Послушай, вот где я увижу, что такое святые скалкуны», – подумал он. Припарковав машину, Билл зашел внутрь. Около двух тысяч людей, как белых, так и чернокожих, наполнило святилище. Биллу пришлось встать в конце зала и смотреть поверх голов, чтобы увидеть, что там происходило. Где-то впереди гремела пианино. Люди хлопали в ладоши и с удовольствием пели. «Один из них! Один из них! Я так счастлив, что и я один из них!» Женщины пронзительно кричали, отчего у убило по спине пробегала холодная дрожь. Затем в проходе между рядами кто-то начал плясать, что было духу. Вскоре к нему присоединились и другие. Вся толпа, казалось, раскачивалась, как волна, под ритм музыки. Сначала Бил подумал, фью, ну и ну, что за обычаи в церкви? Что же произошло с этими людьми? Но чем дольше он стоял там, тем лучше себя чувствовал. Он начал размышлять. С этими людьми все в порядке, они не сумасшедшие, они просто возбуждены. Когда началась проповедь, Билл узнал, что это была национальная пятидесятническая конференция. Они были вынуждены проводить ее на севере, потому что расовая сегрегация все еще свирепствовала на юге. Молодой проповедник говорил о крещении Святым Духом и указывал пальцем во время проповеди. Биллу казалось, что он указывал непосредственно на него. Проповедник постоянно ссылался на такие места Писания, как Деяние 2.4. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Деяние 2.38. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И Деяние 10, 44, 46. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. «Это ведь часть Библии», – подумал Билл. «Я просто никогда раньше не видел это так». Может быть, и вправду в этом есть какая-то доля истины? Чем дольше он слушал, тем больше ему нравилось то, что он слышал. К концу служения он размышлял. Одно могу сказать об этих людях – они не стесняются своей религии. Думаю, что вернусь сюда вечером. Биллу вовсе не хотелось уходить. Он желал разузнать, что заключало в себе это крещение Святым Духом. Итак, так он вернулся к машине, чтобы посчитать свою мелочь. У него набралось доллар и 75 центов. Поскольку он знал, сколько топлива ему понадобится, чтобы добраться до дому, он прикинул, что у него останется всего лишь 20 центов. Этого не было достаточно, чтобы переночевать в мотеле, но не беда. Он мог переспать и на кукурузном поле. Поехав в центр города, Билл купил кулек черствых булочек за 5 центов, полагая, что сможет продержаться на них два дня. Он съел одну булочку, положил остальные на задние сиденья и затем вернулся в церковь на вечернее собрание. Перед началом служения мужчина вышел на платформу и сказал, «Сегодня нам хочется, чтобы все проповедники, несмотря на то, из какой они деноминации, прошли вот сюда и заняли свои места на платформе». Свыше 200 служителей прошли вперед, и Бил в том числе. Они уселись на стулья за кафедрой, повернувшись лицом к аудитории. Когда их всех посадили, человек за кафедрой сказал, «У нас не хватит времени, чтобы все служители могли проповедовать, поэтому мы просим, чтобы каждый из вас подошел сюда к микрофону и просто представился. Скажите, как вас зовут и откуда вы приехали». Провод микрофона, раскачиваясь, свисал с потолка в полуметре над кафедрой. Бил никогда в глаза не видел микрофона. Он с любопытством разглядывал его, проходя мимо и говоря, «Вильям Бранхам – евангелист, Джефферсон – индиана». В тот вечер Билл наблюдал странные, захватывающие душу явления, которые на всю жизнь запечатлелись в его памяти. Среди собравшихся сидело двое мужчин, которых Бог, казалось, использовал особеннейшим образом. Он заметил их еще раньше, днем, и сейчас они снова совершали это. Один мужчина вставал и говорил на незнакомом языке, как будто строчил из пулемета. Затем второй мужчина поднимался и давал английское истолкование того, что первый мужчина сказал на незнакомом языке. Спустя какое-то время они повторяли это, только на этот раз менялись ролями. Билл просто изумлялся, видя, насколько духовными должны быть были эти люди, поэтому он решил обязательно завтра, прежде чем ехать домой, поговорить с ними. Когда пришло время проповедовать, на платформу приковылял пожилой чернокожий мужчина. На нем был длинный черный пиджак с вельветовым воротничком. Ободок седых волос обрамлял его затылок. Он выглядел таким слабым и хилым, что Бил невольно удивился. Неужели они позволят этому бедному старичку проповедовать? Но именно это они и намеревались сделать. Старый служитель подошел к микрофону и сказал: Дорогие дети, сегодня я собираюсь взять мою тему из Иова 3847. Он открыл свою Библию и стал читать. Где был ты? когда я полагал основание земли, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Начав оттуда, вместо того, чтобы спустить свою тему на землю, этот пожилой проповедник совершил путешествие во времени на 10 миллионов лет назад, чтобы описать события, происходившие в небесах, когда земля была всего лишь мыслью в Божьем разуме. Затем он начал двигаться вперед во времени, через эпохи и эры, направляясь в горизонталь по радуге аж до самого миллениума и заканчивая проповедь на новых небесах и новой земле. К этому времени он был настолько радостным и счастливым, что кричал «Слава Богу! Вы думаете, что я получил какую-то новую религию? Брат, я просто получил навехонькую порцию стародавней религии! Ого-го!» Он подпрыгнул, щелкнул каблуками и воскликнул. «Аллилуйя! У вас здесь места не хватает, чтобы мне проповедовать?» С этими словами он спрыгнул с платформы да так шустро, как ребенок. Билл открыл рот от изумления и подумал. «Если крещение Святым Духом заставляет старика так себя вести, то что же будет, если это найдет на меня?» После служения... Билл остановился у водоразборного крана попить воды, съел несколько булочек, а затем выехал в сельскую местность и припарковал машину на кукурузном поле. Его выходные брюки были измяты до невозможности, поэтому он попытался разгладить свои грубые полосатые штаны. Он разложил их на переднем сиденье машины. Затем снял заднее сиденье и положил его на штаны, надеясь, что к утру все складки на них разгладятся под тяжестью сиденья. После Билли лег в траву под вишней и стал молиться. «Господь, куда это я попал? Не это ли то, что Джон Райан называл пятидесятническим переживанием? Господь, помоги мне понять, что же это такое. Я никогда в жизни не видел таких религиозных людей». Я не знаю в точности, что они получили, но я чувствую, что это как раз то, что мое алчущее сердце искало все это время. Боже, позволь мне как-нибудь заслужить расположение этих людей. Далеко за полночь он скомкал рубашку, положил ее себе под голову вместо подушки и заснул. Утром Билл осмотрел свои полосатые штаны. Их вид не очень-то улучшился». Хотя они выглядели лучше, чем другая пара брюк. А его же выходной рубашки говорить не стоит, она была в ужасном виде. Баптистское обучение побуждало Била думать, что ему всегда следует одеваться в самую лучшую одежду, прежде чем идти в дом Божий. Он никак не мог решить, хватит ли ему смелости пойти в церковь в полосатых штанах и футболке. Затем он подумал: Почему бы и нет? Никто меня здесь не знает. Все будет в порядке. Он пришел в церковь пораньше. Святилище постепенно наполнялось людьми. Чернокожий мужчина сел с одной стороны от него, а белая женщина с другой. После служения песнопения к микрофону подошел мужчина и сказал, «Вчера вечером, здесь, на платформе, самым молодым служителем был евангелист по имени Вильям Бранхам из Джефферсонвилла, Индиана. Мы желаем, чтобы он прошел вперед и принес нам послание в это утро. Билл едва мог поверить своим ушам. Он посмотрел на свою невзрачную одежду, а затем незаметно вжался в стул. Мужчина повторил. «Кто-нибудь знает, где Вильям Бранхом, евангелист из Джефферсонвилла? Он выходил на платформу вчера вечером. Мы желаем, чтобы он проповедовал этим утром». Билл еще сильнее вжался в стул. Цветной мужчина, сидевший рядом с ним, наклонился и спросил. «Послушай, может, ты знаешь его?» «Да, я знаю его», – прошептал Бил, не желая солгать. «А он здесь?» «Ну, хм, да, он здесь, но...» «Тогда приведи его сюда!» Это поставило Билла в неприятное положение. «Ну, послушай, брат, я...» «Я хочу тебе кое-что сказать. Это я». Чернокожий мужчина улыбнулся и кивнул головой. «Я-то думал, что ты нагибался так низко, чтобы поднять что-то с пола. Ну так поднимайся туда и проповедуй». «Нет, я не могу идти в таком виде», сказал Билл и зажал в пальцах футболку, показывая своему собеседнику, во что он одет. «Этим людям не важно, как ты одет. Давай, иди туда». «Нет, сэр». «Я никак не могу!» Через микрофон по залу снова пронеслось эхо. «Кто-нибудь нашел почтенного Вильяма Бранхама?» Чернокожий мужчина поднял руку и, указывая пальцем на Билла, закричал во все горло. «Он здесь! Он здесь!» Билл медленно встал, в то время как каждый взор в здании был устремлен в его сторону. Его лицо покраснело, а уши горели. С Библией под мышкой он прошел по центральному проходу между рядами и поднялся на платформу. Затем он застенчиво прошел к кафедре. Все приводило его в состояние нервозности. Огромное собрание, его внешний вид и даже этот новомодный микрофон. Но больше всего он волновался из-за того, что в голове у него не было ни единой темы для проповеди. Итак, так он просто начал говорить, что приходило ему на мысль. «Что ж, друзья, я не знаю много о том, как вы все проповедуете. Я просто проезжал мимо, и...» Бил положил переплет своей Библии на кафедру, а страницы тем временем перелистывались сами по себе. Говоря, он мельком взглянул на первый стих открывшейся страницы. Это оказалось Луки 16:23. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои. И возопил. В одно мгновение Билл вспомнил притчу о богаче, который не обратил внимания на нищего по имени Лазарь. Затем богач умер и отправился в ад. У Билла родилась проповедь. Он прочитал собравшимся эту историю, а потом начал проповедовать. «Вот сидит в аде этот богач. Почему он был в муках?» Он увидел, что там не было цветов. И возопил. Он увидел, что там не было детей, и возопил. Он увидел, что там не было песен, и возопил. Билл продолжал проповедовать в таком духе, показывая окончательную трагедию той души, которая отвергла Евангелие. Чем дольше он проповедовал, тем глубже эти пятидесятнические люди входили в суть его темы, пока во всей аудитории не послышался всплеск чувств и эмоций. Там не было покоя, и Он возопил. Там не было любви, и Он возопил. Там не было христиан, и Он возопил. Там не было Бога, и Он возопил. Затем Сам бил возопил. Все поднялись на ноги и начали вызывать к Богу о милости. В этот момент собрание, казалось, расплылось в голове Билла, и он затерялся где-то в эмоциональном водовороте двигавшихся людей. Он пришел в себя, когда уже находился во дворе церкви. К нему подошел рослый, крепкий мужчина и сказал, «Так ты евангелист?» «Да, сэр. Я старейшина Джонсон. Не мог бы ты приехать ко мне в Техас и провести пробуждение?» Билл обвел взглядом этого мужчину начиная с его ковбойских сапог на высоких каблуках и кончая широкополой ковбойской шляпой. «А вы проповедник?» «Да, конечно!» Сразу после этого подошел человек ниже роста в клетчатых брючках, какие носили старомодные игроки в гольф. Он представился. «Я почтенный Смит из Майами, Флорида. У меня в церкви 500 святых. Я хочу, чтобы ты тоже приехал ко мне и провел пробуждение». Билл поднял брови от изумления и подумал, что ж, в конце концов, мои полосатые штаны и футболка не так уж и плохи. Затем из толпы вышла женщина и сказала, «Я совершаю миссионерский труд среди индейцев на севере Мичигана. Когда вы проповедовали, Господь проговорил ко мне, чтобы я попросила вас приехать и помочь мне трудиться с индейцами». «Минуточку», — сказал Билл, — «позвольте мне взять листок бумаги». Пока он записывал на скорую руку фамилии и адреса, к нему подходило еще больше служителей с той же просьбой, пока наконец у него собралось столько приглашений, что можно было целый год проводить только в одних поездках. Билл был на седьмом небе от счастья. В его жизни предстояла перемена. Он едва мог дождаться, когда приедет домой и все расскажет Хоуп. Но прежде чем ехать домой, Билл хотел познакомиться еще с двумя мужчинами. Он рассматривал собравшихся во дворе церкви, пока не заметил одного из них, который впечатлил его во время собраний таким сильным проявлением говорения на языках и их истолкования. Билл подошел к нему и представился. «Не ты ли будешь молодым человеком, который проповедовал в это утро?» спросил пожилой мужчина. «Ты получил крещение Святым Духом?» «Я баптист». Но получил ли ты Святого Духа после того, как уверовал? Что ж, брат, одно мне известно. Я не имею того, что вы все имеете. Ты когда-нибудь говорил на языках? Нет, сэр. Могу сразу тебе сказать, ты не имеешь Святого Духа. Ну, если это нужно делать, чтобы получить Святого Духа, тогда я этого не имею. Во время разговора Билл внимательно наблюдал за этим человеком, стараясь войти в контакт с его духом. Хотя Билл еще полностью не понимал этот уникальный дар, которым был наделен, он тем не менее учился, как использовать его в достижении нужных целей. Он обнаружил, что если ему действительно хотелось узнать нечто о ком-нибудь, он мог обычно узнать это, если разговаривал с тем человеком до тех пор, пока не входил в контакт с его духом. Теперь пожилой христианин, казалось, почувствовал, что происходило нечто странное, так как его глаза начали нервно бегать туда-сюда. Бил продолжал беседу, сосредотачивая ее на теме собраний, и вскоре появилось видение. Билл ощутил удовлетворение – этот мужчина был подлинным, настоящим христианином. Убежденный теперь в том, что был на верном пути, Билл сгорал в душе от огромного желания получить больше этого, что исходило от Бога. Возвращаясь к машине, он встретился со вторым мужчиной, который произвел на него впечатление в аудитории. Билл представился. «Какой церкви ты принадлежишь?» – спросил его мужчина. «Я баптист. Ты еще не получил Святого Духа, не так ли?» «Ну, я не знаю. Мне известно, что у меня нет того, что все вы имеете». «Ты когда-нибудь говорил на языках?» «Нет, сэр. Тогда ты не получил этого». На протяжении всего разговора Билл пытался также войти в контакт с духом этого человека. Когда, наконец, появилось видение, оно вскрыло всю его жизнь, как тухлое яйцо. Билл увидел, что этот мужчина был женат на черноволосой женщине, но в данный момент жил с блондинкой и имел от нее двоих детей. Видение продолжалось, показывая отвратительные подробности. Это был самый настоящий лицемер. Он не был только Иисус, а только по воскресеньям. Видение видении Билл увидел его сидевшим в баре. Он выпивал, сквернословил, а затем сидел в церкви в воскресенье, говоря на языках и пророчествуя. Мысли Билла пошатнулись от ужаса. «Господь, прости меня, дух среди этих людей безусловно неверный, иначе как мог бы этот лицемер стоять в церкви и пророчествовать?» Билл извинился и тотчас же пошел к своей машине. На пути из Мишеваки его мысли прыгали в голове так же, как его старенький форт подпрыгивал на ухабистой дороге. «Господь, я никак не могу этого понять. Как же мог истинный Святой Дух сходить на этого настоящего христианина и этого лицемера в одно и то же время? Такого не может быть. Возможно, я обманываюсь, но я просто не вижу этого в Библии. Думаю, что мне просто следует оставить в покое эти языки и пророчества». Затем Биллу пришли на память слова Иисуса в 16 главе Марка. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». А кто не будет веровать, осужден будет. У же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Бил подумал, это ведь Писание. Что же я с этим поделаю? У него не было ни одного ключа к решению этой головоломки. Поэтому он перестал с ней возиться и вместо этого начал размышлять обо всех тех приглашениях, которые находились в заднем кармане его брюк. Его дух стал оживать, а мечты расправили крылья, как орлы, и взмыли ввысь, выше облаков, откуда он в трепетном предвкушении мог взирать на свой будущий путь. Он вспомнил, что сказал ему Господь в тот день, когда он заложил краеугольный камень своей скинии – «Совершай дело Евангелиста». Похоже, что сейчас Бог усматривал для него путь, чтобы он именно этим и занимался. К тому времени, когда Билл подъехал к дому, его охватило такое возбуждение, что он был готов моментально уложить свои вещи и отправиться в поездки на следующий же день. Хоуп выбежала его встречать. Ветер трепал ее длинные черные волосы. Как только они обнялись, она тотчас же почувствовала его радостное волнение. «Что это ты так сияешь от счастья, Билли?» «Дорогая, я нашел самую замечательную церковь в мире!» «Где ты побывал?» «Возле Мишеваки, любимая вот эта церковь!» «Эти люди кричат и восклицают, они не стыдятся своей религии!» «А это не святые скакуны, а?» Спросила Хоуп, подняв брови в знак неодобрения. «Я не знаю, что там за скукуны но у них есть нечто, в чем я нуждаюсь». Я видел, как 90-летний старик опять помолодел. Некоторые из этих людей говорят на незнакомых языках, а другие рассказывают, о чем они говорили. А какие проповеди? Они проповедуют, пока не перехватывает дыхание, падают на колени, опять вскакивают, обретя дыхание, и вновь продолжают. Такого я никогда в жизни не слышал. Взгляни-ка. Билл стал хвастливо размахивать листком бумаги, на котором были написаны фамилии и адреса. «Все эти пасторы от Мичигана до Техаса хотят, чтобы я приехал к ним проповедовать. Я собираюсь уволиться с работы, оставить мою церковь и посвятить все время проповедованию среди этих людей. У меня приглашений хватит на целый год. Ты поедешь со мной?» Хоуп ответил ему без всяких колебаний. «Билл, Когда я выходила за тебя, я дала обещание, что прилюплюсь к тебе до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Конечно, я поеду с тобой. К тому же, если эти люди настолько счастливы, как ты говоришь, тогда я тоже хотела бы иметь такое переживание. Как они это называют? Они называют это крещением Святым Духом. Давай пойдем искать вот такого Иисуса. Их следующим шагом было рассказать об этом родителям. Когда Билл пришел к своей матери, Элла сказала «Билли, я вспоминаю сон, приснившийся мне несколько дней спустя после твоего обращения. Я видела, что ты стоял на белом облаке и проповедовал всему миру». Билл неясно помнил тот момент, когда она рассказывала ему этот сон много лет тому назад. Он пожал плечами и сказал «Ну, я не знаю, что касается всего мира, но я уж точно буду проповедовать по всем штатам». И, мама, ты бы видела, в каком восторге эти люди от Иисуса. Они ни нисколечко не стыдятся во весь голос произносить его имя. Давным-давно в Кентукки у нас были, как мы называли их, стародавние баптисты. Они тоже так шумели, кричали и восклицали. Билли – это настоящая искренняя религия. «Мама, я верю в искреннюю религию». Она похлопала его по плечу и сказала, «Я знаю, Билли, что ты так веришь». «Я верю, что Бог тебя благословит». Однако дела обстояли совсем иначе, когда они пошли рассказывать об этом матери Хоуп. К этому времени мистер и миссис Брумбах разошлись. Чарли Брумбах переехал жить в Форт-Уэйн, штат Индиана, а миссис Брумбах по-прежнему жила в своем доме в Джиферсонвилле. Сидя на веранде с Хоуп и ее матерью Билл сказал, «Миссис Брумбах, я встретил группу замечательных людей». «Мы с Хоу планируем совершать к ним поездки». Затем он рассказал ей, что произошло в Мишеваке. Миссис Брумбах нахмурилась. «Вильям, я даю тебе понять, что я никогда не позволю моей дочери разъезжать с кучей отбросов таких, как святые скукуны». «Что вы, миссис Брумбах, это группа самых счастливых людей в мире. Они не стыдятся своей религии, и мне это нравится». «Отбросы!» «Они не что иное, как отбросы!» — настаивала она на своем. «Неужели ты не осознаешь, что это люди, которых вышвырнули из других церквей? Я никогда тебе не позволю таскать мою дочь среди таких помоев! Как бы не так!» Но, миссис Брумбах, в глубине своего сердца я чувствую, что Господь хочет, чтобы я шел к тем людям. «Отбросы!» — повторила она. Вильям, иди назад в свою церковь и будь там, пока не выкупишь ее. Затем пусть тебе предоставят пасторский домик и поступай, как здравомыслящий человек. Ты думаешь, что я была бы счастлива, зная, что ты таскаешь мою дочь по всей стране. Сегодня она сыта, а завтра зубы на полку. Не во что переодеться или надеть порядочные платья. Миссис Брумбах, дело не в одежде. Все заключается в том, что я чувствую, что Бог хочет, чтобы я это совершал. Даже и не думайте, я никогда не позволю моей дочери опускаться в среду таких отбросов. С этими словами миссис Брумбах повернулась и осуждающе посмотрела на Хоуп. И если она все же посмеет уехать, ее мать сойдет в могилу с разбитым сердцем. Мама, неужели ты и вправду это имеешь в виду? Сказала Хоуп в полнейшем изумлении. Именно это я и имею в виду. Хоуп разрыдалась. Билл обнял ее рукой. «Но миссис Брумбах, она ведь моя жена, а мне она дочь!» «Да, мадам», — сказал Билл, затем поднялся и ушел с веранды к своей машине. Хоу прибежала вслед за ним. «Билли, несмотря на то, что мама говорит, я буду с тобой. Да ну, все в порядке, давай просто забудем об этом». «Но, Билли, если ты чувствуешь, что Бог хочет, чтобы ты ехал, тогда ты должен ехать!» Бил тяжело вздохнул. «Дорогая, мне кажется, что я стараюсь угодить и одним, и другим, но мне не хочется ранить чувств твоей матери. Что, если с ней случится что-нибудь, пока мы в отъезде? Тогда ты всю оставшуюся жизнь будешь винить себя за то, что разбило сердце своей матери. Давай отложим это на время». Билл пренебрег первым Божьим призывом к свершению труда евангелиста по всей стране. Оказалось, что это была самая ужасная ошибка в его жизни. Ошибка, которая вскоре стала чреватой пагубными последствиями.